Почти все творчество канадского писателя Чарльза Сондерса посвящено Африке или основано на верованиях, мифах и легендах ее населения. Он создал циклы романов и рассказов в жанре фэнтези о воинах, путешествующих по миру Нюмбани, выдуманному континенту эдакой альтернативной Африки. Чернокожий воин Имаро, самый известный персонаж автора, был вдохновлен Кононом Роберта Говарда которым автор зачитывался в юности. Кроме этого, творчество другого Говарда также интересовало Чарльза Сондерса. Рассказ «Долг и Рувама Хенри» написан как дань уважения Лавкрафту, но с обязательными для писателя африканскими мотивами. Объединение мифов к Тулху с таинственной магией Черного континента породило очень интересный результат. ЧАРЛЬЗ СОНДЕРС ДОЛГ ИЕРУГОАМА ХЕНВЕР Октябрьская луна заливала старый дом с окружающей его рощицей бледным светом. К дому медленно подъехал черный седан и свернул к гаражу. Двигатель рычал, как загнанный зверь, пока водитель его не заглушил. Открылась дверца, и он вышел. Казалось, будто бы эта часть автомобиля отделилась и приняла вид высокого, мускулистого мужчины. Когда Теотис Неда водитель поднимался на крыльцо, загорелся свет и осветил его лицо. Даже на свету оно казалось необычайно темным. Дверные петли взвыли, и навстречу гостю вышел невысокий полный человечек. Теотис! вскричал он. «После твоей телеграммы из Торонто прошло столько времени! Я думал, с тобой что-то случилось!» Только собравшись заключить друга в объятия, маленький человечек отступил назад. Было что-то мрачное в его лице и в блеске прищуренный глаз. Предугадав следующий вопрос Хенли. Неда разорвал тишину. Задержался. На заправке. Возле Чатама. Подавленная ярость трещала в его голосе, словно статическое электричество. «Ты лучше заходи, давай выпьем, Теотис», – предложил Хенли. «Пожалуй». Мужчины вытащили из багажника новенького Оберна 1933 года пару чемоданов Теотиса и понесли их в дом. Хотя и чемоданы были одинаковы по весу, Хенри пришлось повозиться со своим, а вот Неда его ноша совсем не утруждала. И вновь Хенри вспомнила о феноменальных атлетических способностях друга, о том, как он ставил футбольные рекорды, до сих пор никем не превзойденные, и как он однажды простоял три раунда в спарринге с Гарри Уилсом, черным тяжеловесом, против которого не решался выйти даже сам великий Джек Демпси. И еще он вспомнил ночь лет 12 назад в Вирджинии, когда его и Неда остановил полицейский, чтобы поинтересоваться, где парочка ниггеров взяла такую чудесную машину, если только не угнала. Неда вырубил копа одним ударом, и они выезжали из штата с целой ватагой белых босиков с полицейскими значками на хвосте. Копы преследовали их до самых ворот их колледжа, в котором учились только черные». Декану тогда пришлось выказать настоящие чудеса дипломатии, чтобы предотвратить крупный расовый скандал. И только внезапное пожертвование в пользу университета Говарда, любезность со стороны загадочного отца Недо, спасло Теотиса от неминуемого исключения. А теперь Теотис Недо задержался. Хенли, немного дрожа, усадил друга в кресло в гостиной и налил два бокала бурбона. «Эмма с мальчиками здесь?» – спросил Недо. «Нет», – ответил Хеннели. «Они сейчас у родственников жены, в Дрездене. Это к северу отсюда. Там они будут в безопасности». Недо угрюмо кивнул. Повисла тишина. Друзья сидели, тихо попивая бурбон. По ним можно было изучать само понятие контраста. Недо был черный, как отполированное эбеновое дерево. Безукоризненный черный костюм едва скрывал линии его мускулов. Лицо Хенли было цвета кофе с молоком, с аккуратно подстриженными усами и старательно напомаженными волосами. Лицо избороздили морщины тревоги, под глазами виднелись темные пятна. Его деловой костюм, пусть и весьма недешевый, был не отутюжен. Бывшие соседи по комнате в колледже не виделись уже более десятка лет – Несмотря на это, они регулярно переписывались. Именно письмо Хеннели, за которым последовала срочная телеграмма, привело Неда за тысячу миль на север к Онтарио. Неда закончил бокал и заговорил бесцветным, ничего не выражающим голосом. «Было трудно найти дорогу», — сказал он. «Немного помогли пограничники на Ниагаре. После того, как я подписал бумагу, что не задержусь в Канаде больше двух недель». Хенли покачал головой. Он знал, как сильно Неда гордился своей расовой принадлежностью, но ни для кого не было секретом, что правительство Канады официально не одобряло цветную иммиграцию. Но под угрозой сейчас была совсем не его гордость. «До Торонто добрался без проблем, и оттуда я послал тебе телеграмму, что еду. После Торонто поехал в Чатам», — продолжал Неда. Но через несколько миль на запад от Чатама я заблудился. Там у дороги была заправка, и я свернул туда, чтобы спросить дорогу. Не успел ей слова вымолвить, как заправщик сказал «Мы таких не обслуживаем». Когда я упомянул, что только хотел спросить дорогу до Хенливилля, он вытащил пушку, ткнул мне значком и заставил выйти из машины. Сказал, что собирается арестовать меня за угон машины. Кулаки Неда сжались. Он очень расстроился, обнаружив, что все мои документы в порядке, включая регистрацию автомобиля. Но на этом не успокоился. Он спросил, что мне нужно в Хенливилле, Я ответил, что еду повидаться с другом. Когда он спросил, кто этот друг, я хотел сказать, что это не его дело. Но мне хотелось добраться сюда как можно скорее, так что я назвал твое имя». На мгновение мне показалось, что он меня пристрелит. Но, как это ни странно, он объяснил мне дорогу и молча пошел на заправку. «Это должно быть Лорн Кудер», — пробормотал Хенли. «Не удивлюсь, если он вздумает нанести нам визит среди ночи. Слушай, идиотис, мне очень жаль, что...» «Брось», — сказал Неда. Он прошелся взглядом по стене над богато украшенной каминной полкой. Там зиял большой прямоугольник обоев, намного светлее остальной стены, будто бы там долгое время висела картина, а теперь ее сняли. «Что случилось с портретом?» – спросил Недо. Он содрогнулся. В глазах читался ужас. Потом Хеннели вспомнил, как часто ночами они обсуждали его знаменитого деда Иеруваама Хеннели. Тот был рабом, который сбежал на север Соединенных Штатов, а потом помогал товарищам, таким же беглым рабам, добираться до убежища в Канаде через организованную аболиционистами сеть, известную как «Подпольная железная дорога». Сам Хенли, в конце концов, эмигрировал из Огайо в Канаду в знак протеста против закона о беглых рабах, принятого Конгрессом незадолго до начала Гражданской войны. Поселившись в Антарио, Хенри построил дом и основал закрытую общину бывших рабов. Он с презрением относился к массовой миграции черных назад в Штаты после отмены рабства, и община, к тому времени значительно поредевшая, стала носить его имя. Будучи внуком Иеровоама, Джеремия был чем-то вроде знаменитости даже в колледже Говарда, который был полон потомков цветных знаменитостей. Он рассказывал Неду о большом портрете старика Иеровоама умершего еще до рождения Джеремии, висевшем над камином в фамильном особняке. Поэтому неудивительно, что Неда о нем вспомнил. «Я его сжег, сказал Джеремия Хенли. Теперь настал черёд Неда удивляться, хотя у него это выразилось лишь поднятыми бровями и последовавшим за этим тяжелым задумчивым взглядом. «Джеремия», — сказал он, — «давай-ка ты допей свое вино». «Налей еще, а потом начни все сначала. Я не смогу тебе помочь, пока я не знаю всей сути истории». Отрывисто кивая, Хенри исполнил просьбу друга. Когда он допивал первый бокал, его руки дрожали. К концу второго дрожь прошла. «Это началось несколько недель назад», — сказал он. «Нет, даже раньше. Меня мучила бессонница. А когда все таки удавалось заснуть...» то я так ворочался и кричал, что Эмме приходилось спать на диване внизу. Если мне и снились кошмары, я их не помню. По крайней мере, до той ночи. Как обычно, я не мог уснуть. Но, должно быть, я каким-то образом задремал, потому что следующее, что я помню, как я сидел в кровати. Эммы не было. Я решил спуститься в гостиную и поговорить с ней. Я поднялся с кровати, прошел по коридору, но мои ноги не позволяли мне спуститься по лестнице. Потом я оказался у детской и направился к глухой стене в конце коридора. Там была лестница, ведущая на чердак. Я пытался остановиться. Я всегда боялся этой части дома, потому что отец как-то избил меня до полусмерти, только потому что я спросил о ней. Но ноги отказывались подчиняться. Чем ближе я подходил к стене, тем сильнее во мне разгорался страх. Глаза привыкли к темноте, но я все равно хотел зажечь свет. Ноги вели меня прямо к лестнице на чердак, и я ничего не мог с этим поделать. Я решил, что это должно быть сон, но никогда еще во сне мне не удавалось отличить явь от сна. Когда я добрался до конца коридора, мои руки сами по себе нажали на определенные точки на стене. Тогда вся стена скользнула назад, без единого звука. «Вот что я скажу тебе, Теотис. Еще никогда в жизни я не был так напуган. Даже тогда, в Вирджинии, когда за нами гнались копы. Я даже никогда не думал об этой части дома после того, как меня избил отец. И сейчас я был у лестницы, и мои ноги несли меня на этот темный чердак». Наверху было не так темно. Там было большое слуховое окно, и лунный свет свободно проникал внутрь. Там все было завалено коробками, ящиками и дорожными сундуками. Между кучами хлама стояли тени. Ноги понесли меня прямо к одной из этих теней. Я опустился на колени. Руки потянулись к замку небольшого сундучка, которого я не видел. Я открыл сундучок и достал оттуда какую-то толстую книгу, обтянутую кожей. Я вышел на свет и раскрыл книгу. Теперь я мог управлять своими действиями и знал, что это не сон. Луна была полной. В ее свете ясно читалось написанное. Это был дневник. Дневник моего деда. Хенли провел тыльной стороной ладони по брови. Рука вымокла. Недо молча ждал продолжения. По большей части это был не дневник, просто записки. Дед вел подробный список всех беглых рабов, прошедших через его станцию на подпольной железной дороге. Имен было очень много. Все знают, что Ировуам Хенли помог многим людям обрести свободу. Но некоторые из этих имен были перечеркнуты. Я не знал, что это значит пока не пролистал дальше, до особого раздела книги. Имена, перечеркнутые раньше, тут повторялись, теперь с подписанной стоимостью. Это было что-то вроде бухгалтерской книги. У меня зародилось подозрение. Отвратительное подозрение, которое подтвердилось, когда я читал дальше и понимал лучше. С каждым прочитанным словом умирала часть меня. «Не все рабы, попадавшие в дом деда Вугайо, отправлялись в Канаду, Теотис». «Ты знаешь, что он делал? Он продавал своих людей плантатору в Луизиане. Но не всех, знай. Только тех, которые попадали под требования плантатора. Ему нужны были только рожденные в Африке. А к 1850-м таких найти было непросто». «Так говорил дед». Он подсыпал им в пищу снотворное, потом связывал и отправлял к агенту-плантатора на севере. Тот жил в городе под личиной фрахтового брокера. Белые хорошо платили деду и хранили его секрет. Они в нем нуждались. Он был единственным, кроме Гарри Тамбан, кому беглецы доверяли безоговорочно, черт бы его побрал. В дневнике есть намеки на то, что плантатор имел над дедом какую-то власть. Также некоторые места указывают, что эти рабы использовались в качестве жертв какому-то богу или дьяволу по имени Шуб-Нигурат. «Не нравится мне это имя», – перебил Неда. «Да мне тоже», – вспыхнул Хенри. «Но деда это совсем не волновало, черт возьми. Он только и мог думать, что о плантаторовых деньгах». «Черт, да ему это нравилось!» скупердяй, проклятый!» Расчувствовавшись, Хенли закрыл лицо руками. «Черт!» — мягко сказал Неда. «Джеремия, мне очень неприятно это слышать. Ты, должно быть...» «И это не все!» — вскричал Хенли. В списке вреданных дедом было последнее имя. Африканское имя. «Гбомми!» «Он был каким-то ведьмаком, лекарем, так сказал дед». Когда этот Гбоми почувствовал, что его отравили, он наслал на деда проклятие. Связанный он что-то бормотал на своем родном языке, а дед только смеялся. Он взял свои кровавые деньги у агента-плантатора и больше не вспоминал о Гбоми до тех пор, пока в его городке не начали твориться странные вещи. В окна горожан заглядывало черное лицо. Скот, овец, собак находили убитыми, обескровленными. А еще следы, ведущие в дом деда. Городок встал против деда. Люди были возмущены тем, что всегда противоречило дедовой борьбе с рабством. Плантатор и его агент вскоре дали знать, что он им больше не нужен. Он запаниковал. Прикрывшись недовольством законом о беглых рабах, он сбежал в Канаду. Но на самом деле он бежал от гбоми. Когда я дочитал дневник, мои глаза болели от напряжения. Я чувствовал себя преданным, как те рабы, которыми торговал дед. Потом пришел гнев, захлестнув все прежние чувства. Я спустился с чердака. Теперь только я управлял своими действиями. Даже в гневе я шагал тихо, чтобы не разбудить сыновей. Я шел до самой гостиной. Эмма спала на диване. В камине догорал небольшой огонек. Он разгорелся намного сильнее, когда я бросил туда дневник. Потом я посмотрел наверх и увидел его портрет. Я снял его и бросил в огонь вместе с Рамкой и всем остальным. К тому времени, как проснулась Эмма, от дневника и портрета остался один пепел. Эмма посмотрела на пустую стену, потом на камин, а потом на меня. И, всхлипывая, выбежала из комнаты. Она взяла мальчиков и уехала. Думала, что я сошел с ума. Может быть, той ночью так и было. Может, я до сих пор безумен. Вскоре после той ночи тут началось твориться нечто, подобное событиям, что заставили ира Вуама, Хенли бежать из уга её. Вот поэтому ты мне нужен, Теотис. Ты один можешь мне помочь. Разве ты не видишь, он вернулся? «Именем всего святого он вернулся!» «Кто?» – тихо спросил Неду. Пораженный, Хенли закричал. «Как это кто?» «Кто вернулся?» – надавил Неда. «К бомбе? или твой дед?» Не успел Хенли ответить, как тишину разорвал внезапный стук. Мужчины вскочили. Рев двигателя уже затих вдалеке, когда Хенли и Неда подбежали к разбитому переднему окну. Хенли наклонился, чтобы поднять что-то, лежавшее среди осколков, а Неда в это время вылетел на улицу и помчался прочь. Вернулся он лишь несколько мгновений спустя, на лице застыли гнев и растерянность. Не успел заметить номер этого ублюдка, пробормотал он. Я знаю, кто это, сказал Хенли. Помнишь, я говорил, что у нас сегодня будут гости. Это... «Ларн Кудар». Неда посмотрел на него. Еще никогда он не слышал такой горечи в голосе друга. Не сказав ни слова, Хенли протянул Неда кусок красного кирпича, влетевшего в окно. К кирпичу была прикреплена записка. "Негер, Если твой черномазый друг приехал тебя забрать, то пусть поторопится!» Подписи автор записки не оставил. «Вот до чего дошло!» сказал Хеннели. «Наконец мои соседи не скрывают, кто они на самом деле. Раньше давно канадцы давали убежище беглым рабам, чтобы помахать перед носом американцев настоящей приверженностью принципам свободы. Но когда рабство отменили, мы снова стали ниггерами. И когда что-то идет не так...» «Кто бы это ни написал, в одном он прав», – перебил Неда. «Что ты имеешь в виду?» «Нам не следует терять время», – сказал Неда и потянулся к ручке одного из своих чемоданов. «Пошли». «Куда?» «Наверх». «На чердак». «После того, что ты услышал о моем деде, ты все еще хочешь мне помочь?» «Думаешь, это тебя следует судить за его поступки?» Хенли оставил этот вопрос без ответа.